Глава 5 Он не шутил, когда сказал, чтобы ее связали и закинули как тюк с барахлом поперек седла. Ким была уверена, что такой, как Хас, вообще не умеет шутить. И улыбаться. За непроницаемой маской ничего не разберешь, а глаза, несмотря на свой теплый, янтарный цвет, были холодными, словно зимние озера. Кто-то из мужчин Она не успела рассмотреть, кто именно. Выполнил его приказ и крепко пристегнул ремнем. Ким даже охнуть не успела, как повисла вниз головой. Хорошо, хоть про забыл, а то было бы совсем тошно. Вирта под ней недовольно заурчала, обернулась и понюхала ее щеку, быстро коснувшись холодным змеиным языком. «Вперед!» Отряд снова начал свой подъем. Вереницей, растянувшись вдоль узкой тропы. В этот раз они не стали подниматься напрямик, потому что сэпхати принес много снега, под которым могли скрываться коварные ловушки. Подъем по тропе был более плавный и легкий, без прыжков и скрежета когтей, но поводов для радости не было. Болтаться вниз головой, уткнувшись носом в жесткий бок вирты, то еще удовольствие. Каждый шаг отдавался болью в груди, перед глазами кружились красные мошки, а еще горлу подкатывала тошнота. Неровный ход зверя заставлял ежиться от страха на каждом повороте. Казалось, что еще шаг, и она скатится на землю. Хотя земля не такой плохой вариант. Ким это поняла в тот момент, когда они проходили над глубоким ущельем и она случайно открыла глаза. Пропасть, черная, равнодушная, начиналась всего в каком-то полуметре от лап Вирты. Если ее мотнет, если она оступится... Девушка снова зажмурилась, стиснула зубы, чтобы не всхлипнуть от страха, а захватчики, не зная усталости и в полнейшем молчании, продолжали свой путь. Спустя какое-то время Ким начала замерзать. Стянутые веревками руки и ноги совсем задеревенели. И от постоянного шума и пульсации крови в голове она начала проваливаться не то в сон, не то в обморок. Пусть так, в темноте не страшно. Там, наоборот, спокойно, и нет никого, кроме нее. Чьи-то руки ее подхватили и выдернули из седла так резко, что внутри все оборвалось. Сквозь сон она попыталась вяло оттолкнуть нарушителя спокойствия, но он был какой-то слишком большой и слишком сильный. Усадила ее перед собой в седло, прижав к себе спиной. — Пусти, — прошелестела она, — не дергайся. Ким узнала голос Хаса и тут же попыталась отстраниться. — Я сказал, сиди смирно. Придавил одной рукой поперек живота. Хочешь и дальше мотаться вниз головой? Да, она ответила, не раздумывая, что угодно, лишь бы подальше от него. Кент ухмыльнулся. Тем хуже для тебя. Он что, принюхался? Втянул воздух над самым ее ухом, будто хищник, ищущий добычу. Сон как рукой сняла». Ким сидела, боясь пошевелиться, и, несмотря на толстый слой одежды, разделявших их, чувствовала каждое его движение, каждый удар сердца, каждое сокращение могучих мышц. Его руки кольцом окружили ее тело, его бедра соприкасались с ее, а отодвигаться было некуда. Везде он. Она даже дышала через раз, боясь привлечь к себе его внимание. Столько силы, дикой, необузданной, что кружилась голова. Вот дался ей тот проклятый календарь, сидела бы сейчас в монастыре, жевала вяленое мясо и читала книги, а теперь ее везут неизвестность. Но даже не это пугало больше всего, а ощущение, что за ней непрерывно наблюдали звериные глаза, ловили каждый жест, щупали. Пробивались куда-то внутрь, заставляя сжиматься от тревоги. Измученная долгим переходом, Ким все-таки задремала. Ей снилось свинцово-серое озеро Сай. Солнце и песчаный берег, по которому так приятно ходить босиком. Теплые воды качали ее на своих волнах, убаюкивали, дарили странное ощущение покоя. Было хорошо, хотелось улыбаться, а потом сквозь сон раздалось не то рычание, не то ржание, совсем не похожее на лошадиное. Девушка проснулась, открыла глаза, и первое, что увидела перед собой, — это размеренно покачивающиеся длинную шею вирты. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Где находится и что теплые волны, которые во сне согревали и дарили покой, это ничто иное, как руки ненавистного захватчика. Она спала, привалившись к его груди. Кем резко выпрямилась, пытаясь отстраниться, но Хас снова ее удержал. «Куда собралась?» «Можно меня пересадить?» «Нет». «Тогда я пойду пешком». «Нет». «Тогда повесь меня снова поперек седла!» «Нет!» Похоже, других слов он не знал, а ее возмущение совершенно его не трогало. Он все так же управлял Вирто, едва натягивая по воде, и она его беспрекословно слушалась, впрочем, как и все остальные. «Хас!» — раздался окрик верно спустя некоторое время. «Знаю! Надо снова искать укрытие!» В этот раз он не стал выбирать и свернул к первому же подходящему разлому. Его свод был настолько низким, что рослый воин едва мог пройти, не преклоняя головы. «Проверить», — приказал Хас. Тут же двое из отряда обнажили мечи бесшумными тенями, двинулись вперед по проходу. Кинт спешился и стянул следом за собой притихшую девушку. После прошлого побега оставлять ее без присмотра он не собирался. Все чисто. Проход через десяток метров упирается в каменные завалы. Нет признаков присутствия ни других людей, ни зверей. Бодро отчитался один из разведчиков. Места хватит всем. Разбивайте лагерь. Остановимся здесь на ночь. Со стороны перевала уже доносился знакомый голос пхати. Эти горы. Бывают когда-нибудь спокойны? Мысли о ночлеге почему-то пугало больше всего остального. Спать среди десяти незнакомых опасных мужчин? Да еще и под присмотром желтоглазого кинта? К такому ее жизнь не готовила. Она привыкла засыпать и просыпаться в кругу тихих послушниц, выслушивать нравоучения от ворчливой Харли, умываться по утрам с тылой водой из чана. «Иди за мной!» – скомандовал Хас. Ким не пошевелилась, с трудом выдерживая мрачный звериный взгляд. «Иди за мной!» – глухо повторил он, а когда она упрямо осталась на месте, просто подхватил под подмышку и занес пещеру. «Пусти!» Он отпустил, разжал руки так, что она плюхнулась на каменный неровный пол. Не успела даже пикнуть, как хаз вздернул ее на ноги, а потом схватил заворотник, впечатал в стену. Запомни, если я говорю идти, ты идешь. Если говорю молчать, ты молчишь. Если прикажу прыгать на одной ноге, ты будешь прыгать, уяснила. Он нависал над ней, как скала. а Ослушаешься, накажу. «Что? Опять глазами своими страшными посмотришь?» равнодушно поинтересовалась Ким. «Знаешь, мои люди не трогают тебя, потому что ты подарок императору. Но я ведь могу и передумать!» едва заметно ухмыльнулся он. «Поверь, есть много других способов наказать, гораздо более интересных, чем просто боль!» Он разжал кулак, отпуская ее и отошел в сторону. Возьмешь спальник, ляжешь у самой дальней стены. Поняла? Сердце гремело в груди, оглушая своим боем. Я не слышу ответа. Поняла. Сделаешь опять по-своему, положу к виртам. Не заметив отклика на эти слова, добавил. Или себе под бок. Выбор за тобой. Ни слова больше не сказав, он вышел на улицу, оставив в пещере задыхающейся от беспомощности Ким. Ее не пугала возможность оказаться среди ездовых ящеров. Они страшные, но не настолько, чтобы терять от этого голову. Но вот спать рядом с Кинтом она точно не собиралась. Проще сразу выбежать на мороз навстречу приближающимися Сепхати. Вскоре все мужчины собрались в пещере и стало совсем тесно? Уставшие вирты ютились в небольшом закутке возле выхода. Недовольно ворчали, рыли когтистыми лапами пол, кровожадно посматривая друг на друга. Захватчики разбирали спальники и готовились ко сну, чтобы встать с первыми лучами солнца и снова отправиться в путь. А Аким. Сидела, забившись в угол и настороженно за всеми наблюдала. Хотя все ее не волновали. Только Хас и его странное обещание подложить к себе подбок, от которого по спине бежали мурашки, с полевую мышь. На, рядом с ней остановился Войс и протянул ей какую-то сморщенную пластинку. Ешь, ты, наверное, голодная. А еде она не вспоминала за этот день ни разу. От круговорота событий, который так стремительно вырвал ее из привычной жизни, напрочь пропал аппетит. «Бери, это мясо вирты». Ким скинула на него испуганный взгляд, а потом посмотрела туда, где звери укладываются на ночлег. «Их еще и едят?» «Да». С медовым соусом они очень даже неплохи. А в сушеном виде, конечно, редкостная гадость. Но голод прекрасно утоляют. «Войс!» — раздался суровый оклик Хаса. «Отдал?» «Да», — воин сунул мне в руки пластинку. «Тогда отошел, живо!» Я почувствовала, как вокруг меня будто вырастает невидимая стена. Мужчины поспешно отводили взгляды, и больше никто из них ко мне не подходил и не делал попыток заговорить. Опасались к Кхасара, который мрачный, словно демон, стоял возле выхода из пещеры и смотрел на что-то за ее пределами. К нам приближался очередной сепхати. хати Он ярился, ревел лютым зверем, скалился, подбираясь к нашему убежищу, надвигался белой стеной, грозя ворваться наружу. Снежная волна ударила, накатила, рассыпаясь миллионами снежных искр, но внутрь прорваться не смогла, будто налетела на невидимую преграду и схлынула назад. Набралась новых сил и снова обрушилась, и снова у нее ничего не вышло. Притихнув, я смотрела, как Ха стоит у нее на пути. В нем не было ни страха, ни суеты, только холодная уверенность в своих силах. — Учись, как надо запечатывать, — проворчал один из воинов, обращаясь к Верну. — А то в прошлый раз, как это делал ты, у меня снег был даже в портках. — Заткнись, — беззлобно огрызнулся косматый и, раскрутив свой спальник, залез внутрь. — В следующий раз на улице останешься. Они неспешно переговаривались, готовились ко сну, и, похоже, никого из них не беспокоил Буран бушующие всего в нескольких метрах от них. Ким же, сколько ни пыталась, не могла успокоиться. Вздрагивала от каждого раската грома, от молний, которые подсвечивали темную фигуру Хаса, от стонов ветра. В пещере стремительно холодала, на улице опускались сумерки, но почему-то никто из мужчин не стал разводить огонь. Они друг за другом забирали свои мешки, закрывали глаза и засыпали, будто находились дома в уютной теплой постели. У Ким же, в отличие от остальных, от холода зуб на зуб не попадал. И чтобы хоть как-то согреться, она тоже неумело раскрутила скатанный в тугой рулон спальный мешок, уложила его у стены как можно дальше от всех остальных и протеснулась внутрь натягивая верхнюю часть себе на голову. Спальник был таким тонким, что под ним чувствовался каждый камень, каждая впадинка, пах шерстью и чем-то пряным, а на ощупь походил на драб. В той части, где располагалась голова, материал был свернут несколько слоев, образовывая неудобную плоскую подушку. Разве можно в таком спать? Ким возилась, пыталась хоть как-то устроиться. Ей было жестко, неудобно, тесно, но в какой-то момент она внезапно поняла, что ей уже не холодно. Даже показалось, что воздух вокруг стал не таким морозно-колючим. Тонкий мешок прекрасно грел, и это тепло обволакивало, успокаивало, дарило надежду. Вдруг это всего лишь сон. Сейчас она проснется и окажется в обители в своем старом Миортане. Такие сладкие мечты, такие пленительные. Ее веки постепенно тяжелели и слепались. Последнее, что она увидела перед тем, как заснуть, — это хас, все так же стоявший возле входа. Могучий воин задумчиво наблюдал за ураганом. И Ким даже не догадывалась, что все это время он прислушивался не к раскатам грома, а к тому, что делала пленница. Ловил каждый шелест, каждый ее вздох и никак не мог понять, почему это для него так важно.